Глава 2, часть 3. Когда Лампер пришел в гильдию «Танцующий меч», его очень тепло встретили. Если бы он не отогнал бога войны Робин Гуда, группа, отправившаяся на поиски Рога-Единорога, была бы уничтожена. Если бы они решили сильных гильдийцев, само существование гильдии оказалось бы под угрозой. Вначале люди смотрели на Ламбера с подозрением, однако, когда командир в охоте на единорога, рыжеволосый фан сказал «Так ты прижал Воздух разрядился. Его стали благодарить, и когда всё стало спокойно, мужчина обратился к Ламберу. «Господин Юнас сказал, что тоже хочет поблагодарить благодетеля. Встретишься с ним?» «Юнас?» – переспросил Ламбер, и на лице Фанда появилось удивление. «А ты не знаешь?» «Господин Юнос – глава нашей гильзии. Создав ее пять лет назад, за это время он сделал танцующий меч одной из лучших гильдий Балайры. Благодаря магии и движения уникальной техники владения мечом, среди десяти тысяч он стоит на пятом месте. Он ближе всех, кто мог бы сразиться с богом войны Рубин Гудом. Хотя, тебе ли такое говорить?» С гордостью рассказывал Фант по пути. И вспоминая, как Ламбер прогнал Робин Гуда, улыбнулся и почесал голову. Сопровождаемый фандом, Ламбер пришел в отдаленную комнату. Головой гильдии «Танцующий меч» Юносом оказался серебряный волосый мужчина с прищуром. Для мечника он был довольно худощав. По сравнению с тем, что мужчина слышал, выглядел голова более мягко. Когда вошел Амбер, Юнос общался с авантиристкой но увидев мужчину, он сообщил, что хочет поговорить с ним, и просил женщину и Фанда выйти. «Так ты и есть мечник в броне? Как глава гильзии, я хочу выразить благодарность. Пусть мешался посторонний, если бы мы провалили задание графа Мондо, это бы сказалось на моей гильзии. Конечно же, я сообщил графу о твоей помощи, и он очень... «Заинтересовался тобой». но со славы и достижений». После этих слов Юнос миг замолчал. Ламбер читал его за то, что в первую очередь он не упомянул выживших и падших подчиненных. Он чувствовал вину за смерть подчиненных как руководители и говорил о благодарности, желая опустить разговор о погибших. «Если твоя цель – Балайра, то на одной чести доблести далеко не уедешь. С твоими навыками ясно, что ты прошел не через парочку сражений. Получилось ли после этого остаться чистым? Сомневаюсь». Суровое выражение Юноса смягчилось, на лице появилась легкая улыбка. «Я хотел лично поговорить с тобой, потому отпустил остальных. Новички еще придут». Но если имя организации будет запятнанно, на этом все закончится. А этот инцидент... Мы успешно выполнили запрос графа Монда, который больше никто не брал. И это очень важно. За что я и хочу тебя поблагодарить. Если бы мы упустили этот шанс, то надолго бы застряли на одном месте. Говоря это, Юнус посматривал на Ламбера, стараясь разглядеть его реакцию. Ламбер понимал, что с виду он может показаться легкомысленным, но на деле довольно жуткий, прямая противоположность открытому фанду. «Если бы не появился Робин Гуд, мои люди смогли бы уйти от смертельных циркачей, Итак мы отбились бы от тех, кто точил зуб на графа, и принесли себе славу». Раздраженно говорил Юнус, «Это значило, что хоть его подчиненные погибли, главное, что они получат славу». Тот, кто не заботится о солдатах, долго не продержится. Тот, кто не думает об этом, в итоге споткнется. Ты ведь мечник. Вот я и думал, что ты смотришь на все так же, как и я. Юнош шире открыл глаза, уставившись на Вамбера. Смысл его слов был совсем иным. Многие вещи в жизни Вамбера нельзя было назвать красивыми. Война была по-настоящему безжалостна но он даже на войне придерживался своих принципов справедливости. Он был противоположностью Юносу, который давал приоритет славе и богатству, а не людям. Пусть они были выдающимися воинами, но совершенно точно разными. Тишина быстро подошла к концу. Юнус приложил руку к рту и рассмеялся. «Нет, ничего. Прости. Давай закончим об этом. На самом деле... Граф Мондо пригласил нас к себе, хочет еще раз поблагодарить, ты ведь пойдешь? Граф будет рад, он сам сказал, что хочет встретиться. Хм. Вот только Ламбер не мог есть, еще снять шлем, в таких местах могли выяснить, что он нежить, однако на это место могла нацелиться организация «Свистящий демон», и Ламбер хотел знать, что ворт этих земель думает о ней. «Я буду рад заглянуть. Правда, не привычен к таким местам». Аврелия правила западными землями континента, так что он привык общаться с аристократами. Однако это был предлог, чтобы быстро уйти. К тому же, времена сменились, как и все вокруг. Поэтому это было не совсем ложь. «Кстати, ты пришел сюда, чтобы присоединиться к гильдии авантюристов?» В таком случае я бы хотел, чтобы ты использовал свой меч как наш товарищ. Мы примем тебя в качестве исключения. Танцующий меч сейчас пользуется популярностью, и новички будут спешить к нам. Когда-нибудь мы окажемся на вершине этого города. Хорошее предложение, но ты сам должен был уже понять, насколько мы разные. К тому же я не задержусь здесь надолго. Вот как. Жаль. С улыбкой ответил Юнус. Он был безразличным после такой пламенной речи. Но Ламбер видел, что тот заглушил все эмоции. На деле, Юнус хотел привлечь мужчину на свою сторону. Ламбер и убийство Единорога, и победа над Робин Гудом делал меньшей заслугой Танцующего Меча. Но если получится привлечь Ламбера, то его будут оценивать как часть гильдии. Победа над смертельными циркачами – и богом войны Робин Гудом станут их заслугой. Но Юнас не показывал этого, а просто улыбался. кому человеку сложно доверять. Я рад возможным связям, но вряд ли стоит иметь дело с этой гильдией». «Кстати, так и не узнал, как мне к тебе обращаться?» «А, да, меня зовут Ламбер». Спокойно представился мужчина, и Юнас опешил. В истории Региус генерал Органа Ламбер был злодеем, не считавшимся с методами. В конце войны он раскрыл свою истинную натуру, попробовав убить героя Грифа. Но в итоге в нелегком сражении сам пал. Его навыки были пугающими, но во всем Региусе не находилось людей, способных так назвать ребенка. По крайней мере, Йонас таких не знал. «Необычный вкус, но мне нравится», – дружественно сказал мужчина, желая поднять настроение Ламберу.